Глава 8. Если бы от меня потребовали выразить одной фразой наше желания я сказал бы только «клочок чистого неба». Неведомые противники запретили расчищать межпланетный простор. Запрет вызвал сопротивление. Это у каждого в крови. Наши предки были борцами-богоборцами, освободителями, ревнителями своей чести и достоинства. Мы были нетрусливы их. Олег пришел ко мне посоветоваться. «Эли». Одним из самых замечательных событий первого похода в Персей было уничтожение золотой планеты, с такой решительностью и мастерством совершенная Ольгой Трандайк. Я хочу предложить примерно то же самое, что вы проделали тогда. Я попросил разъяснений, он дал их. Ольга, взорвав золотую планету, создала огромный объем новосотворенного пространства и вывела сквозь него попавший в западню звездолет. Разрушителям пришлось потрудиться, пока они снова ввели этот свободный простор в насильственную структуру своего звездного мирка. В скоплении гибнущих миров господствуют существа, которые для чего-то заставляют звезды медленно исходить пылью. Открытое противодействие они пресекают. Может попытаться их обмануть? Поставить перед свершившимся фактом? Вызвать взрывное образование нового пространства? В старом пространстве бороться с рамирами, будем пока называть их так, нам не по силам. Но для запыления новосотворенной пустоты им понадобится какое-то время, столетие или тысячелетие по земному счету. Все это время на Аране будут видеть ясные дневные дали. Хоть на несколько поколений, но Араны получат обещанный им клочок чистого неба. «Главная проблема в твоем плане – скрыть его от рамиров», – сказал я. Олег согласился, что нужна надежная маскировка. План понравился всем капитанам кораблей. Пожиратель пространства сумел аннигилировать планету, а наши современные звездолеты мощней, и подобрать космическое тело для аннигиляции просто. Вокруг трех пыльных солнц вращались десяток безжизненных планет. Лишь маскировка вызвала споры. Рамиры, если жестокие боги это они, могут легко воспрепятствовать уничтожению планеты в момент, когда на нее устремится звездолет с включенными боевыми аннигиляторами. Прямой удар, какой Ольга нанесла по золотой планете в гибнущих мирах, вряд ли удастся. «Сделаем операцию двухстадийной», — предложила Ольга. «Если жестокие боги и воспротивятся уничтожению целой планеты, то вряд ли их возмутит аннигиляция одного звездолета, ведь свободного пространства добавится немного». Но это будет то пространство, которое на время выпадет из-под их власти. И его, как маскировочный туннель, сможет использовать звездолет, наносящий главный удар. Камагин попросил назначить его змееносец для маскировочной аннигиляции. Но ему поручили охрану звездолета, наносящего главный удар. Там требовались решительность и быстрота. Решительностью и быстротой Камагин превосходил всех». «Маскировочную аннигиляцию произведет ваш телец», — сказал Олег невозмутимому Петре. «А основной удар нанесет Овен. Ольга единственная среди нас имеет опыт аннигиляции планет». Ольга сказала. «Я согласна выполнить приказ командующего эскадрой, но поставлю одно условие. Элли, в момент атаки ты сидел бы в командирском кресле рядом со мной. Твое присутствие придало бы мне решимости. Я хотела бы, чтобы ты на время операции переселился на Овен». «Ты намерена снова довести меня до полусмерти, чтобы мой ужасный вид вдохновил тебя?» Мы все с удовольствием посмеялись. После совета капитанов Ольга зашла к нам. Мэри уже знала, что я временно покидаю козерок. Возможно, ей это не понравилось, но она ничего не сказала. «Надеюсь, ты не будешь ревновать, если я на несколько дней заберу твоего мужа к себе?» спросила Ольга так серьезно и с таким волнением, что Мэри расхохоталась. «Я ревную мужа только к нему, Ольга». Ибо единственный человек, который бесцеремонно забирает у меня моего Элли, это сам Элли. Мэри крепко обняла меня, когда я покидал Козерог. Подходящую планетку нашли скоро. Граци установил, что жизни на ней никогда не было, и гарантировал, что и в будущем ее возникновение исключено. С таким планетным ублюдком можно было не церемониться. Враждебные внешние силы, по-видимому, были равнодушны к перетасовке планетных орбит. Три грузовых звездолета тащили за собой планету. Она по крутому витку спирали плавно заскользила во внутреннее пространство между Араньей и тремя пыльными солнцами. Я сидел в кресле рядом с Ольгой. Ольга готовилась ко второму этапу операции. Я всматривался, вслушивался, вдумывался в космос. Все вокруг оставалось безмятежно спокойным. Змеиносец, Телец и Козерог держались в стороне, чтобы не попасть в фокус внезапного противодействия, если оно возникнет. Сменой орбиты руководил Элон. Однажды он уже помог вышибить планету-разбойницу в какие-то неведомые тартарары. Сейчас по такой же гравитационной улитке, очень плавно, очень уверенно, выводил вторую планету на новую орбиту, где ее ждала гибель. В улитку ввинчивались, собственно, они и создали ее, три автоматических корабля, крохотных сравнительно со своей добычей. За ними мчалась их огромная жертва. «Орбита взрыва достигнута, Элли», — сказала Ольга. Петри выдвигается на дистанцию прямой аннигиляции. Скоро настанет и наш черед рваться в свободный туннель. Наш черед не настал. Настал черед враждебных сил. Ужас того, что произошло на наших глазах, будет жить в моей памяти, пока не умру. Планета находилась теперь на внутренней орбите, точно между тремя Солнцами и Араней. Впереди мчались компактной группкой три автоматических звездолета. Позади такой же группой двигались остальные галактические грузовики. Один, обреченный на аннигиляцию, несся рядом с планетой. Овен занял дистанцию вторжения на линии, соединявшей Аранью и три Солнца. Телец появился со стороны. Он должен был нанести мгновенный боевой удар по обреченному звездолету и также, мгновенно выключив аннигиляторы, отлететь назад в вихре новосотворенного пространства. А в самый центр бури по прямой на планету Экранированные от внешних воздействий ворвемся мы на Овне. Таков был план. И, видя в умножителе летящий телец, я видел одновременно, мысленно, конечно, самого Петри. Спокойный капитан всматривался в вырастающий на экране обреченный звездолет. Он поднял руку еще секунда, и он опустит ее с возгласом «Удар». Но удар нанес не он. Это был все тот же луч. тот же проклятый луч, терзавший красную звезду. На этот раз он был поменьше, вынесся из дымной дали и мгновенный иссяк, и ударил не в планету, ни в буксирные звездолеты позади, даже не в назначенный для раскрытия космических ворот корабль рядом с планетой, а точно в тельца. Взрыв, синеогненный шар, облачко, накаленное до бела пыли. Вот что мы увидели там, где только что мчался грозный корабль, оборудованный совершенными машинами, имевший среди членов экипажа и людей, и демиургов. Не было больше корабля, не было больше людей, не было демиургов. Даже трупов не осталось. Была одна пыль, сияющая, разлетающаяся, гаснущая пыль. Еще мы увидели, как передние и задние звездолеты, спутав рассчитанные траектории, несутся один на другой, смешиваясь в общей куче. Взрыв за взрывом отмечали гибель кораблей. Флот погибал на наших глазах. Мы ничем не могли помочь грузовым кораблям. Мы сами должны были погибнуть, как и они. Как погибли перед тем наши друзья на Тельце. Я вдавился всем лицом в умножитель. В пылающее месиво кораблей устремился Козерог. На нем потеряли управление. Я до крови укусил руку, зарычал от бешенства и отчаяния. Я не мог, не хотел видеть гибели Козерога. Какая-то сила отшвыривала меня от умножителя. Я боролся с собой, я должен был все видеть, чтобы понять, что происходит. И чтобы страшно отомстить виновникам катастрофы, если останусь жив. Каким-то чудом Козерог вдруг отвернул от гибнущих кораблей и унесся в пыльную мглу. А Змееносец успел сделать поворот еще раньше и огибал центр катастрофы по плавной кривой. Обессиленный я откинулся в кресле. И тут только сообразил, что Ольга отчаянно дергает меня за руку. «Элли, Элли, очнись! У нас отказала Мум, я не могу передать ни одного приказа двигателям! Нас несет на грузовые корабли!» Не знаю, как быстро дошел до меня испуганный крик Ольги. Вероятно, меня поразило ее искаженное ужасом лицо. Я до того и не подозревал, что она способна испытывать ужас, что обстоятельства могут совпасть так, что неизменное ее рассудительное спокойствие начисто из нее выметит. Я понял, что нельзя дать разрастись в ней слепому ужасу. Что бы ни случилось с кораблем, командир обязан сохранить ясность мысли, иначе совсем уж плохо. «Без паники, Ольга! Переходим на ручное управление!» Но переходить было не на что. Ручное управление тоже не работало. Сотнями глаз я впивался в панель, стоявшую рядом с моим креслом. Сотнями пальцев хватал я кнопки и рычажки, ничто не действовало. И тогда я вспомнил, что есть одна цепь, которую нельзя ни выключить, ни блокировать, и которая единственная подчиняется не мысленному приказу, а только механическому повороту ключа. Цепь системы зарядов, взрывающих корабль. Это была моя цепь, я в школе рассчитывал ее. Я знал когда-то каждый ее контакт, каждое сопряжение проводов. Она предназначалась лишь для того, чтобы в чрезвычайных условиях уничтожить корабль изнутри. Это была цепь отчаяния, а не надежды. Только она сейчас могла спасти нас. «Ключ!» – взревел я, хватая Ольгу за руку. «Ключ от взрывных камер!» Она отшатнулась от меня. Бледная от страха, она стала совсем белой. Она попыталась успокоить меня. «Может быть, мы не погибнем, Элли Элли, я еще надеюсь!» Я готов был задушить ее. Надежды не было. Нас несло в центр звездной свалки. «Дура! Я не собираюсь устраивать самоубийство! Немедленно ключ, Ольга!» Трясущимися руками она расстегнула кофточку. Ключ висел на груди. Негнущиеся пальцы не могли расстегнуть цепочку. Я сам рванул ее. Ключ оказался у меня в руках. Я бросился к дальней панели. Там было одно отверстие, запечатанное. Никто не имел права срывать печать. Я сорвал. Вдвинул ключ, осторожно повернул его. «Спокойно, слышишь, Элли, спокойно!» Мысленно крикнул я на себя. «Одна треть поворота, первый контакт, ошибка непоправима!» тяжкий взрыв потряс звездолет. Правая задняя часть, та самая, где смонтированы наши грозные боевые аннигиляторы, перестала существовать. Перестала существовать могущественная звездная крепость, способная уничтожать планеты и рассеивать неприятельские флоты. Но звездолет остался, он был жив, хоть и лишился вооружения. От страшного удара его повернуло влево, он уклонился от гибельного месива кораблей, унесся в сторону. И сделано это было, возможно, в последнюю минуту, что еще имелось у нас для спасения. «Ох!» – вскрикнула Ольга, падая в кресло. Некоторое время мы молчали. Шумы корабля в командирский зал не доносились. Но мы знали, что во всех корабельных помещениях и коридорах в эту минуту сновали люди и наши звездные друзья. Растерянные, пережившие и ужас неминуемой гибели и радость неожиданного спасения. Не знаю, что сильнее ударило по нервам. Ожидание смерти или избавления от нее. Ольга сказала слабым голосом. «Элли, какая катастрофа! Что могло заблокировать наши МУМ? Они ведь так защищены от посторонних воздействий. Почему ты молчишь, Элли? Мне страшно, не молчи, я же ничего не понимаю!» Я сказал, стараясь сохранить спокойствие. Я молчал от того, что все понимаю. «Рамиры уничтожили эскадру Алана и твоего мужа, Ольга. Теперь настал наш черед. Она смотрела на меня округлившимися полубезумными глазами. «Я привыкла верить тебе, Элли. Я всегда верила в каждое твое слово. Но ведь не могли же они знать, что именно Петри начинает операцию. не я, ни комадин ни Осима, а Петри!» «Нам тоже досталось. Не забывай, что наши МОМ заблокированы», — мрачно возразил я. «А что до того, как они могли узнать наши планы, то вопрос решается просто. На наши корабли проник их лазучик. Ты сказал лазучик, Элли? Тебе не нравится это слово? Тогда шпион, соглядатый, разведчик, филер, стукач, предатель, тайный агент, тихарь, топтун. Выбирай любое. И находится он на флагманском корабле. На Козероге, Ольга.